«Может, хватит экспериментов на сегодня?» — спросил Джейкоб. От напряжения его голос звучал выше обычного. «Да, Белла молодец, но давайте не будем испытывать судьбу». Я посмотрел на него с неподдельным раздражением. Джаспер тревожно переступил с ноги на ногу. Мы так столпились, что чувствовали малейшие движения друг друга. «Да что с тобой такое, Джейкоб?» Я легонько потянул на себя Ренесми. Он не выпустил ее, а только шагнул ближе. Мы почти прижались друг к другу. Ренесми касалась его и моей груди, Эдвард зашипел на Джейкоба. Я, конечно, все понимаю, но это не помешает мне вышвырнуть тебя из дома. Белла отлично держится, не порти ей радостную минуту. А я ему помогу, — злобно пригрозила Розали. С меня еще пинок под дых причитается. Ну, хоть в их отношениях ничего не изменилось. Я уставилась на сердитое и одновременно встревоженное лицо Джейкоба. Он не сводил глаз с Ренесми. Мы все стояли вплотную друг к другу, так что к нему прикасалось минимум шесть вампиров. Неужели он пошел на все это ради того, чтобы уберечь меня от самой себя? Что же случилось во время моего преображения, превращения в ненавистного ему вампира, что он так подобрел к виновнице последних событий? Я озадаченно размышляла над этим, глядя, как он смотрит на мою дочь, будто слепец впервые узревший солнце. Нет, вырвалось у меня. Джаспер стиснул зубы, а руки Эдварда железными кольцами сдавили мою грудь. Джейкоб тут же выхватил у меня Ренесми, и я не стала сопротивляться, потому что почувствовала приближение того, чего они все ждали. Роуз медленно и отчетливо процедила я. Забери Ренесми!» Арзали протянула руки Джейкобу, и тот без разговоров отдал ей мою дочь, оба попятились. Эдвард, я не хочу тебя задеть, так что лучше отпусти. Он помедлил. Загороди, Ренесми, предложила я. Он тщательно все взвесил и убрал руки. Я пригнулась, как на охоте, и сделала два шага в сторону Джейкоба. «Как ты посмел!» — зарычала я. Он вновь попятился и поднял руки, пытаясь меня образумить. «Ты же знаешь, это не в моей власти!» «Тупая псина! Как ты посмел! Это же моя дочь!» Пятясь, он вышел за дверь и чуть не бегом спустился с крыльца. «Я не хотел, Белла!» «Я успела всего раз подержать ее на руках, а ты уже решил, что имеешь на нее какое-то идиотское волчье право, она моя!» «Могу поделиться?» — умоляющим голосом проговорил Джейкоб, пятясь из полужайки. «Я выиграл. Гони деньги!» — донесся из дома голос Эмита. Часть моего сознания задалась вопросом, кто мог поставить на другой исход. Но я была слишком рассержена, чтобы думать об этом. «Как ты посмел? У тебя совсем мозгов нет?» «Да я не нарочно. не по своей воле упирался Джейкоб, пятясь к деревьям. Тут к нему подоспела помощь. Из леса выскочили два огромных волка и встали по бокам от него. Лиза рычала». Жуткий рык вырвался из моего горла. Этот звук напугал меня, но моего наступления не остановил. «Белла, хотя бы попробуй выслушать, пожалуйста», — взмолился Джейкоб. «Ли, назад!» Та оскалилась. «А почему я должна тебя слушать?» — прошипела я. Затмив все остальные чувства, мною завладела ярость. «Ты же сама говорила. Помнишь, что наши жизни неразрывно связаны, что мы семья? Ты сказала, что мы с тобой должны быть вместе. И вот так оно и случилось, как ты хотела». Я смерила его лютым взглядом. Что-то такое я действительно припоминала, но мой новый мозг работал очень быстро, и я сразу поняла, куда клонит Джейкоб. Ты вздумал стать моим зятем, взвизгнул я. Мой певучий голос резко поднялся на две октавы, однако по-прежнему звучал, как красивая музыка. Эммет рассмеялся. Останови ее, Эдвард, пробормотала Эсми. Она будет казнить себя, если причинит ему вред. Но никто и не подумал мне мешать. — Нет, — возразил Джейкоб, — как ты можешь такое говорить? Она еще ребенок, черт подери. — Вот и я о том же. Ты же знаешь, у меня и в мыслях не было. Иначе Эдвард давно меня придушил бы. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Разве ты хочешь другого? Джейкоб тоже перешел на крик. Не в состоянии говорить, я пронзительно зарычала. — Потрясающе! — пропромотал Эдвард. Она еще ни разу не попыталась цепиться ему в глотку, — изумленно добавил Карлайл. — Ладно... «Тут вы победили», — нехотя признал Эммит. «Держись от нее подальше», — зашипела я. «Не могу!» Сквозь стиснутые зубы. «А ты попробуй прямо сейчас!» «Да не могу я!» «Помнишь, как три дня назад ты постоянно хотела меня видеть? Как тяжело тебе было без меня? А теперь все прошло, верно?» Я молча смотрела на Джейкоба, не понимая, куда он клонит. «Это из-за нее! Мы с самого начала чувствовали, что должны быть вместе!» Я вспомнила. И тут же все поняла. Отчасти даже обрадовалась, что моя безумная потребность чем-то объяснилась, но потом я рассверепела еще больше. Неужели Джейкоб думает, что этого достаточно, что одно маленькое объяснение решит проблему? «Беги, пока можешь», — пригрозила я.